Глава 3. Насилие позитивности. Религия – это система негативности. С ее предписаниями, запретами и ритуалами она препятствует распространению позитивного. Она создает ясно очерченные знаки и ясно отграниченное пространство, пронизанные высоким семантическим и атмосферным напряжением. Таким образом, она поддерживает энтропию общественной системы на очень низком уровне. Оргия освобождения, дерегулирования, стирание границ и уничтожение ритуалов, которое продолжается и по сей день, действует в противоположном направлении, массово демонстрируя негативность. Демонтаж негативности создает избыток позитивности, всеобщий промискуитет, эксцесс подвижности, потребления, коммуникации, информации и продукции. Разбухание позитивного становится причиной закупорки и ожирения путей, по которым осуществляется циркуляция, что ведет к инфаркту системы. Начиная с определенного момента, информация перестает быть информативной, производство – производящим, а коммуникация – коммуникативной. Все разрастается и размножается, утрачивая всякую целесообразность, всякое предназначение, оказываясь за пределами экономики полезности. Бодрияр пишет. Есть одно ужасающее последствие непрерывного созидания позитивного. Если негативное порождает кризис и критику, то позитивное, возвеличенное до уровня гиперболы, порождает катастрофу в силу невозможности выделить кризис и критику даже в гомеопатических дозах. Любая структура, которая преследует, изгоняет, заклинает свои негативные элементы, подвергается риску катастрофы ввиду полного возвращения к прежнему состоянию подобно тому, как биологическое тело, которое изгоняет зародышей бацилл, паразитов и иных биологических врагов, избавившись от них, подвергается риску рака и метастазов, иначе говоря, риску возникновения позитивного, пожирающего свои собственные клетки, или же вирусному риску, проявляющемуся в угрозе быть пожранным своими собственными антителами, оставшимися теперь без применения. Все, что извергает из себя проклятую сторону своей сути, Подписывает себе смертный приговор. В этом и состоит теорема о проклятой стороне вещей. Бадрияр опрометчиво придерживается здесь расхожей схемы вытеснения и возвращения вытесненного. Исключение другого или какой-то отвергаемой части приводит к появлению другой инаковости. Принимается в качестве предпосылки, что асептическое пространство позитивности, из которого исключается любая негативность другого, становятся причиной возникновения новых форм виральности, новой патологии. Кто живет одним и тем же, тот и умрет от того же самого. Отсутствие инаковости секретирует ту неуловимую абсолютную инаковость, каковой является вирус. Призрак тождественного нанес новый удар. За всякой навязанной схожестью, за любой экстрадицией различий кроется опасность инцестуозной вирулентности дьявольской инаковости. Принцип зла возвращается в новых формах. Этой новой патологии инцестуозной вирулентности, как говорит далее Бодрияр, медицина не смогла разглядеть, поскольку к раку и спиду она отнеслась как к рядовым заболеваниям, в то время как они относятся к заболеваниям, появившимся благодаря триумфу профилактики. Он считает, что эти заболевания возникли из-за исчезновения болезней, уничтожения патогенных форм и поэтому они не поддаются лечению прежними методами. Мы имеем дело с патологией третьего типа, недоступной всей фармакопеи предшествующей эпохи. По крайней мере, в этом пункте теория вирулентности Бодрияра перестает быть строгой с точки зрения аргументации, поскольку вирус иммунодефицита не отличается радикальным образом от других вирусов. Как и любой другой вирус, этот вирус указывает на негативность другого, Поэтому, в принципе, можно победить этот вирус при помощи антител. Выздоровление означает отрицание отрицания на иммунологическом уровне. Летальность рака вызвана не аутоиммунностью, при которой организм, как предполагает Бодрияр, разрушается своими собственными безработными антителами. Клетки рака – это мои собственные клетки, которые мутировали в другого и поэтому заставляют иммунитет защищаться. Компьютерные вирусы также предполагают негативность, которая противостоит программе-антивирусу. Виральное насилие, исходящее от СПИДа, рака или компьютерных вирусов, тоже является насилием негативности. Но современная эпоха не является вирусной. Ее главное заболевание не вирусные или бактериальные инфекции, а психические нарушения, например, выгорание, гиперактивность или депрессия, которые следует объяснять невиральной негативностью но переизбытком позитивности, насилием позитивности. Бодрияр не принимает патологии позитивного, потому что он повсюду придерживается иммунологической модели. И вовсе не случайно так остро встает вопрос об иммунитете, антителах, прививках, пересадке и отторжении. На стадии скудости мы стремимся все поглощать и усваивать. На стадии же избытка встает проблема отторжения и отбрасывания. Всеобщая коммуникация и перенасыщение информации представляют угрозу для защитных свойств человеческого организма. Эксцесс перепроизводства, сверхпроизводительности, сверхпотребления, сверхкоммуникации и сверхинформированности представляют угрозу не для иммунной системы, а для системы нервно-психической. Патология позитивного не имеет никакого отношения к иммунной системе. Иммунитет не реагирует на ожирение системы. Жир может постепенно выводиться, но он не может быть исторгнут. По причине своей позитивности, одинаковое не приводит к образованию антител. Нет смысла укреплять защиту перед лицом насилия, источником которого является одинаковое. Они могут защитить лишь от иного. Кроме того, следует отличать иммунологическое и неиммунологическое отторжение. Отвращение является иммунологической реакцией в той степени, в которой оно вызвано иным. Избыток одинакового является причиной рвоты, но рвота не защитная реакция иммунитета, а пищеварительно-психическая обреакция. В интервью газете «Шпигель» Бадриар обращает внимание на то, что война изменила форму. Больше нет фронтов и демаркационных линий, враг проник в самое сердце культуры, которая с ним борется. Это, если угодно, Четвертая мировая война. На этот раз ее участниками являются не народы, государства, системы и идеологии. Бодрияр не согласен с тем, что Новая мировая война обходится сегодня вообще без врагов, которых нужно побороть. Скорее речь идет о том, что человек ведет войну с самим собой. По причине того, что негативность врага отсутствует, война становится самореферентной. Разрушается тот, кто разрушает. Получает удары тот, кто бьет. Кто выигрывает, тот в то же время проигрывает. Претендуя на мир, эта война не является ни видимой, ни публичной. Речь идет о такой войне, в которой не может быть победителей. Эта война без врага окончится не победой одной из сторон, а только глобальным крушением, глобальным выгоранием. Перегрев всей системы приводит к имплазивному схлопыванию. Здесь действует имплазивное насилие. Оно отличается от эксплозивного насилия, которое в качестве империалистического насилия или насилия классической войны расширяется вовне и завоевывает новое пространство. Эксплозивное насилие – это давление, направленное вовне. При имплозивном насилии внешнее отсутствует и давление направляется внутрь. Во внутреннем оно становится причиной разрушительного напряжения и давления, которое ведет к обширному инфаркту системы. Климатические и иные катастрофы окружающей среды тоже указывают на перегрев системы. Выгорание производительного субъекта – патологический признак, указывающий на риск системной имплозии. Согласно той генеалогии врага, которую выстраивает Бодрияр, на первой стадии врагом является волк. Он – внешний враг, который нападает, и от которого защищаются, возводя защитные укрепления и стены. На следующих стадиях генеалогии Враг постепенно утрачивает силу и видимость. Он мельчает и становится менее заметным. На второй стадии он становится крысой, которая живет в подполье и потому требует иной защитной стратегии. Стены и заборы против нее не действуют. Только гигиена или техника чистоты способны защитить от исходящей от нее опасности. После третьей стадии, стадии жука, враг наконец обретает виральную форму. Четвертая стадия – это вирусы. От вирусов гораздо труднее защищаться, поскольку они проникают в самое сердце системы. Здесь появляется призрачный враг, распространяющийся по всей планете, проникающий всюду, как вирус, возникающий в каждом промежутке власти. Паническая реакция на вспышки сибирской язвы, согласно Бодрияру, отражает морфологические и топологические изменения в природе вражды и насилия. Спящие вирусные клетки, которые приспосабливаются к жизни внутри системы, действуют против нее, стоит им лишь активироваться. В самом внутреннем они образуют очаг внешнего. Они нападают на систему как на внешнюю по отношению к ним силу. Преступник и жертва в данном случае четко разделены. Вирусное насилие, кроме того, пронизано антагонистическим напряжением. Оно представляет собой насилие негативности, Террорист, как враг, является для системы иммунологическим другим, который в систему проникает и начинает ее разрушать. Бадрияр тотализирует вирусное насилие терроризма как нынешнюю образцовую форму насилия. Исламский терроризм – лишь одна из разновидностей. Сегодня мы становимся свидетелями террора против террора. Террор сингулярности против террора глобализации, со своей стороны покоящейся на чудовищном насилии. Терроризм повсюду, в каждом из нас. Он воспользуется кем угодно. Всякий из нас – невыявленный виновник. Он ощутим везде. Он просвечивает в каждой форме насилия, будь то человеческое насилие или насилие несчастного случая и катастрофы. Глобальная гомогенизирующая и разлагающая власть создает повсюду гетерогенные силы. Не просто разные, но антагонистические. Бодрияр призывает противостоять насилию глобализации, противопоставляя ему радикальную сингулярность, событие сингулярности. Он возвещает бунт сингулярности. Как и Антонио Негри, Бодрияр впадает в постмодернистскую романтику сингулярностей. В противоположность тому, что он утверждает, сегодня не наблюдается антагонизма между глобальным и сингулярным. Сегодняшнее общество, в котором заметны признаки постепенной эрозии социального, скорее уж производит изолированное эго, которое могут образовать лишь слабые связи друг с другом и обнаруживают себя в условиях острой конкуренции. Они не являются теми сингулярностями, которые совместно смогли бы противостоять глобальному. Скорее, они попутчики, соучастники и вместе с тем жертвы глобализации. Они мелкие предприниматели, между которыми, если и возможны отношения, то лишь в виде непрочной деловой связи. Сегодня и исламский терроризм утрачивает свой некогда столь грозный характер. Гораздо более опасным, чем террор другого, оказывается имманентный террор. От него невозможно по-настоящему защититься, по той причине, что отсутствует негативность. Бадрияр ошибочно характеризует насилие глобализации как виральное насилие. В своем эссе «Насилие глобализации» он пишет «Это виральное насилие, насилие сетевое и виртуальное, насилие мягкого уничтожения, генетическое и коммуникативное насилие, насилие консенсуса и форсированной интеракции. Такое насилие вирально в смысле, что оно действует не в лоб, а за счет заражения, за счет цепной реакции и за счет устранения иммунологических защит». Глобальная коммуникация есть коммуникация постиммунологическая. Как раз по причине того, что иммунологическая негативность отсутствует, дело доходит до избытка коммуникации. Возникший из-за этого массив коммуникации становится причиной роста энтропии внутри системы. Заражение – это новая форма коммуникации. Оно не является смысловой коммуникацией, поскольку возникает вследствие аффективных интенсивностей и импульсов. Вопреки предположению Бодрияра, ей не свойственна негативность вирального. Имя сегодняшнего темпорального кризиса не ускорение. Ускорение само по себе не деструктивно. Ускоренное деление клеток в течение какого-то времени вполне может иметь смысл, до тех пор, пока оно подчиняется экономии всего организма. Выходя за отведенные ему рамки и становясь самодавляющим, оно обретает диаволическую форму. Ускоренное деление перестает быть делением, становясь уродливым наростом. Ускорение в собственном смысле подразумевает целенаправленно протекающий процесс. То, что сегодня воспринимается как ускорение, в действительности есть резкий скачок энтропии, из-за которого вещи начинают роиться и размножаться, образуя плотную и удушливую массу. Вероятно, бациллы разрушают свою жизненную среду не потому, что у них есть такое намерение а на том основании, что им случилось впасть в эксцесс роста. Они не замечают той вышестоящей инстанции, которой они обязаны жизнью и которая позволяет им выживать. В афористической форме Шницлер нащупывает родство между бациллами и людьми. И теперь разве мы не можем представить, что и само человечество является заболеванием какого-нибудь высшего, для нас в его целом непостижимого организма, внутри которого человечество находит условия необходимости и смысл своего существования, и что оно, этот организм, стремится разрушить, и в конце концов, чем больше оно развивается, тем вернее оно его разрушает, точно так же, как бациллы разрушают больного индивида. Если бы это предположение оказалось недалеко от истины, все же от этого наша способность представления ничего бы не получила, потому как наш дух способен постичь лишь нижестоящее, и никогда вышестоящее, Только то, что стоит ниже нас самих до известной степени, осознается нами. А более высокое всегда для нас лишь предмет догадок. В этом смысле, пожалуй, можно взглянуть на историю человечества как на историю вечной борьбы с божественным, которая, несмотря на все оказываемое им сопротивление, постепенно и неумолимо уничтожается человечеством. Бодрияр соглашается с идеей Шницлера об онтологической – космической неизбежности, гибели всего живого. Согласно его точке зрения, тайна предназначения каждого состоит в том, чтобы уничтожить другого, однако не из агрессивных побуждений причинить другому вред, а просто в силу существования. Существование как таковое уже является насилием. Один погибает в силу того, что другой стремится утвердить жизнь И при этом ему в его стремлении невдомек, что само его выживание зависит от существования этого другого. В свете разрушительных эксцессов роста Фрейдовский тезис об инстинкте смерти выглядит более правдоподобно. Силы, которые на первый взгляд поддерживают прогресс и сохраняют жизнь, как, например, гиперактивность производительного общества позднего модерна, оказываются, согласно этому тезису, разрушительными импульсами, истоком которых является влечение к смерти, и которое в конце концов приводит к смертельному краху, к выгоранию системы в целом.